Глава тридцать четвертая. Мы сейчас тебя допросим. Стейн нависал над пришлым орком, левый глаз которого медленно, но верно заплывал и наливался сливовой, практически чернильной синевой. Я стояла чуть в стороне, прислонившись к шершавому стволу огромного дерева и внимательно следила за происходящим. Мне потребовалось несколько суток, чтобы прийти в себя, после возвращения моей души в тело. «Скажу вам, что практиковать подобное на постоянной основе и связь с реальностью, и однажды просто не вернуться. Наверное, есть какие-то практики, когда ты уходишь в астрал и спокойно возвращаешься назад. Но книг по этому поводу у меня не было, а артефакты древних не дали мне ответа на данный вопрос». Джерард отправился следом за вторым. Рядом со мной стоял Торн, не мешавший другу избивать шпиона. «Да». «Нам нужно знать, кто за всем этим стоит». Солнечный луч стрельнул между листьями и попал прямо мне в лицо. Оттого я болезненно поморщилась. Светобоязнь пока еще не до конца отпустила. По сути, они отравили короля, а это равносильно объявлению войны. И такое без ответа оставить никак не получится. «Ты хочешь сказать...» Мужчина приподнял левую кустистую бровь и замер, ожидая ответа. «Да». Я планирую отправиться к ним в дом и наказать. Не проще ли дождаться их тут, на нашей земле? Мне кажется, сейчас ты рубишь горяча и хочешь поступить так, как велят тебе эмоции. Но если подумать... Я не так выразилась. Кивнула, соглашаясь с его доводами и поясняя наши Джером планы. Джерард узнает, кто заказчик, и сам его ликвидирует. Тихо, незаметно, комар носа не подточит. А если все же его кто-то увидит или поймает? Они придут сюда, в бган, а у нас дети, женщины, старики. Молодых и сильных орков не так уж и много, а берсерков и того меньше. Не хотят мужики покидать свои стойбища и переселяться сюда, поскольку им сложно принять иные порядки, подчиняться законам и работать не хотят. — Хорошо, что ты это понимаешь, — вздохнула я, потирая вдруг заломившие виски. Пусть приходят, мы будем готовы. И уверяю, им не понравится то, что они здесь найдут. Когда ты так говоришь, мне самому становится боязно. Поежился Торн, нисколько не стесняясь выражать свои эмоции при мне. Мы давно крепко дружили, да и вообще, что Стейн, что Торн. Оба были отличными ребятами. А ну говори! И еще одна мощная оплеуха прилетела по щеке незадачливого отравителя. «Он ничего не скажет!» Вздохнула я, уже догадавшись, почему истязаемый молчит. «Даже щепки под ногти его не разговорят!» «Какая зверская пытка!» Поморщился Торн, явно представив, что именно может чувствовать разумный, если ему вогнать под ногтевую пластину что-то инородное. «Почему?» Трансформировав руку в обычную, резко откинув безвольное тело, спросил Стейн, поворачивая ко мне свою звериную морду. Он дал клятву, скорее всего, завязанную на магию крови. Отлепившись от шершавой коры, прошла вперед к смотрящему на меня одним глазом Варди. «Это так?» «Кивок». «Ладно, несите его на остров. Свяжите покрепче, чтобы не дергался. Я сама его допрошу. Есть парочка вариантов, как это совершить. Надеюсь, какой-нибудь из них поможет». Шассиир в это время был в своем домике на другом краю острова. И я планировала задействовать его возможности. Стопроцентной гарантии у меня не было. Но прежде чем активировать Шелистайн, следует попробовать иные варианты. Старик сидел перед входом в аккуратный домик на красивой дощатой крытой веранде и попивал что-то из своей огромной деревянной кружки, вырезанной из черной сейки. Чего так поздно пришла? проворчал он, а у меня мелькнула мысль, что все маги-старики в Сульёбгане далеко не самые вежливые и разумные. «Гуквель», – поздоровалась я, – «как вы? Как ваши будущие помощники?» «Ну надо же! Что это с тобой? Ты снизошла до простых смертных и решила поговорить о делах земных?» Ехидство рекой лилось из уст шамана, И я, не спрашивая позволения, села на лавку рядом и посмотрела на закатное солнце. «Красиво у вас тут!» — заметила, нисколько не кривя душой. Передо мной тут же появилась полная чаша чего-то ароматного, и я ни на секунду не замешкавшись, сделала большой глоток. Краем глаза заметила, как Сиир одобрительно кивнул. «Я знаю, что мне надо заниматься, что призыв духов требует большего внимания и тщания в обучении, но у меня просто физически не хватает времени, да и сил. Вы же видите, я непраздно возлежу на кушетке и не ем сладкие фрукты, и вокруг меня нет услужливой толпы слуг, готовых исполнить малейшую прихоть хозяйки». «Ага-ага!» – покивал собеседник, после чего сделал смачный с прихлебыванием глоток из своей кружки. «Завтра в четыре утра жду тебя в классе. Позанимаемся. Тебе же нужно ходить в астрал». И хитро так прищурился. Я же ошарашенно на него вытаращилась. «Артефакт, который ты не так давно активировала, сосет жизненную энергию. Но можно возвести некие блоки, и станет гораздо легче. Но часто пользоваться поделками древних я все же не советую». «Я приду утром» кивнула, а сама мысленно застонала, поскольку встать в четыре ночи для меня было смерти подобно. «Но ты пришла не за этим», – проницательно продолжил говорить Шассиир. «Не за этим. Я даже и не подумала, что вы можете подсказать что-то касательно иного пласта нашей реальности». «Ого, как ты лихо слова-то заворачиваешь. Мир духов называется. Все просто». Не нужно такие красивости сочинять. В общем, я пришла осведомиться. Можете ли вы обойти магическую клятву и допросить шпиона?» Колдун подобрался, и без того острые черты лица заострились еще сильнее. Я даже на миг испугалась, как бы его скулы не порвали пергаментную тонкую кожу. «Нашли, кто отравил Ансгара?» Искать особо не пришлось. Джерард уже знал, кто это сотворил. «Одному мы дали сбежать». Даже обережные огни он свои унес, а за ним по пятам последовал Джер. Второго повязали, и мне хотелось бы узнать правду, если получится, конечно. «Хорошо, ты постигнешь истину. Что потом станет с пленником?» Вопросом на вопрос ответил верховный шаман. «Снова сжалишься и пощадишь врага?» «Ну, вообще-то я не думала об этом, но, скорее всего, без меня решат сей вопрос» и замолчала, требовательно на него посмотрев. «Если клятва была дана на крови, я ничего поделать не смогу, как и твой артефакт. С такой ворожбой лучше вообще не связываться, не отмоешься. И только ты влезешь в магическую сеть в голове Варди, он умрет». «Ну вот, приплыли. А если?» «Написать ваш пленник тоже не сможет» как-то сигнализировать или сплясать, все невозможно. Двое, давших одинаковую клятву, могли обсуждать ее только промеж собой, и то без деталей, ты ничего от него не добьешься, проще сразу же убить, чтобы не мучился. При каких условиях можно снять данную клятву? Если разумный ее принявший умрет. Вот оно как, протянула я, прикусив губу. Потом хлебнула еще сладковатой травяной настойки, Подумала секунду и допила напиток одним махом. «Вкусно! Так, учитель!» Встала и поклонилась. «Ты чего это замыслила?» Подозрительно поглядел на меня старый орк. «Пойду свяжусь с Джерардом. У него с собой есть маг. Теперь можно через духов передавать сообщения. Пусть выяснит, кто взял с них клятву и убьет его». Делано безразлично, пожала плечами. И вообще, думаю, не освободить ли всех тамошних от подобной кабалы?